15 -е. Доктор попробовал застегнуть среднюю пуговицу своего клонского пиджака. Это не вышло. Тогда он поправил галстук и топнул в пол своим огромным ботинком. Ему было нелегко справиться с собою. Все чесалось у Вячеслава Викторовича. Ему страсть, как захотелось, врубить по всему дому яркий свет и пройтись колесом по коридору и весело крикнуть «Алле! Хоп!» Вот, посмотрите, поскрипев зубами, почти нормальным голосом комментировал он возникшие на экране монитора картинки. «Маленький лагерь смерти в Польше. Здесь-то как раз и проводил свои эксперименты Эдуард Вагнер. Стандартный расклад. Ограничение сна, строгая диета, белой одежды, одна большая семья, радостные письма домой, потом газовая камера и печь». В одной из своих статей Эдуард Вагнер открыто пишет, что неполноценных сжигают, а высвободившуюся энергию направляют в поддержку Гитлера. Но это только одна из версий. Статья, напечатанная в одной из берлинских газет в декабре 1942 года, была изъята, и трудно сказать, что побудило Эдуарда Вагнера написать ее. При любви Третьего рейха к оккультному это могло быть просто попыткой польстить партийной верхушки. Все шло довольно ровно до лета 1943 года. Тогда группа заключенных, прошедших лишь частичную обработку, устроила бунт. Их было всего 40 человек. Но им удалось захватить оружие, убить более полусотни эсэсовцев и взорвать газовые камеры. Специально прибывший отряд эсэс не смог сразу управиться с малочисленной группой. На первой стадии обработки эти люди, казалось, обрели невозможные для человека физические качества и стали неуязвимы. Два дня продолжался собой В результате уже силами целые роты СС лагерь был взят. Из сорока восставших погибло всего лишь 17 человек. Удивительно, но оставшихся в живых не казнили. Доктор Вагнер закончил обработку, и они были отравлены газом и сожжены лишь несколько месяцев спустя, так что не все белые похожи на пустые мешки. На экране монитора опять мелькали лица заключенных. Изможденные запавшими щеками, с безобразно прорисовывающимися скулами, они смотрели на собравшихся в комнате людей расширенными ласковыми глазами. «Чудовищно!» — проговорила, наконец, журналистка. «И это до сих пор не было опубликовано? Невероятно! Голос журналистки прозвучал, будто в полной тишине. Все молчали. Лица на экране произвели на присутствующих странное, гипнотическое впечатление. «Видите, в чем тут проблема?» — с трудом разрывая тишину, — сказал Вольф. Я услышал совсем уже взрослый, чуть охрипший голос. «Они же...» — он заставил себя говорить громко. «Они хотят заложить фундамент...» нового общества, всеобщая любовь, дружелюбие, гармония, идеальный муравейник. Гитлер хотел построить мир, где все здоровы и счастливы. Эти белые просто продолжают начатое дело. С другой стороны подошли, тихо, на цыпочках, со спины. Они ведь и на самом деле за мир и красоту. А эти мир и красота пострашнее нейтронной бомбы выходят.